Глава 19 волков они заметили уже после полудня, когда порядком пропеклись на равердормском солнце и пропылились на местных дорогах. Наткнулись на них на прогалине, причем неподалеку от Кипариса. До этого они несколько часов носились по округе, начав прочесывать леса вдоль дороги из Равердорма Вольсен. Именно там произошли почти все нападения диких зверей, четыре жертвы которых Тайлор приписывал нечисти из разлома. Но, несмотря на все старания загонщиков, те вспугивали лишь мелкую дичь, не стоившую их внимания. Ни медведь-шатун, ни твари из разлома, ни белый волк, многократно замеченный в округе. Те, на кого они охотились. Им так и не попались. Но Тайлор не спешил отчаиваться. Выставив несколько ровердормских магов, средненьких магов, если быть честным, охранять загонщиков, он без устали носился на ночном ветре по лесу, да так, что остальные едва поспевали. Затем часть охотников и вовсе перестала поспевать. Сделали большой привал, приказали слугам накрывать импровизированный стол, возле которого и остались. Махнув на них рукой, Тайлор решил прочесать лес ближе к кипарису, между ранчо-делавееров и землями исконных племён. Он не терял надежды. Внутренний голос уверенно заявлял, что враг близко. И этот самый враг где-то здесь, в этих местах. Затаился и выжидает, надеясь, что его не заметят. Но позже, когда угроза минуют, он снова выйдет на охоту. Объяснение своим ощущениям, кроме того, что он постепенно сходит с ума, у Тайлора было лишь одно. В ту роковую ночь, когда с ним случился кризис, едва не стоивший ему жизни, он приобщился к чему-то, темному, почти забравшему его душу и погубившему тело. От этой участи Тайлор спасла местная знахарка, и Мира Уилсон тоже присутствовала. Но связь с тьмой так и не была до конца расторгнута, хотя Тайлор больше не находился в ее власти. Зато сейчас он ощущал порождение разлома. Тварь была где-то рядом. Но слишком умна, чтобы ее испугали громкие звуки и колотушки загонщиков. Именно тогда Тайлор услышал истеричный собачий лай. Это означало, что псы наткнулись на нечто, явно стоившее их внимание. Но они были напуганы и не знали, как себя вести. Тайлор первым внесся на ту прогалину и сразу же увидел знакомое по службе в горах улереха существо. Порождение тьмы. Растерзанное и спуская черную кровь, оно лежало рядом с цветущими кустами дикого Барбариса. Хотя до этого ходило на четырех лапах, но могло подниматься и на две выпуская по четыре острых когтя на каждый из гигантских лап и распахивая пасть с двумя челюстями. Рядом с тварью, оскалившись, застыли три гигантских волка. Их морды были в чёрной крови. На миг Тайлор тоже принял волков за порождение тьмы. Они показались ему слишком уж огромными. Он никогда не встречал этих хищников подобного размера. Впрочем, через миг сомнения развеялись. Это все таки были волки. К тому же Тайлора не оставляло ощущения, что именно они только что прикончили ту тварь. Но один из волков был белым, тем самым, на кого они охотились. «Волки!» — закричал позади него люк еще до того, как Тайлор успел окончательно разобраться в том, что произошло на поляне. С руки его друга сорвалось магическое заклинание, а кто-то из особо нервных охотников, не дождавшись разрешения Тайлора, выстрелил из пистоля. Затем раздался еще один выстрел, после чего вопль и ругань. Похоже, пистоль развалился на части, поранив руку хозяина. Но ни два выстрела, ни магический удар люка не причинили волкам вреда. Все трое промахнулись. Правда, волки кинулись бежать, а за ними понеслась свора собак. Вперед, приказал Тайлор. Но только после того, как накинул заклинание и удостоверился, что порождение тьмы мертво. Он направил ночного ветра в погоню за двумя рыжими и одним белым волком. Вскоре последний стал прихрамывать, а затем и отставать. Вильнул в сторону, оббегая куст, через который с легкостью перепрыгнули его собратья. И Тайлор заметил причину. Бок у белого волка оказался залит кровью. Красный, не черный. Тот был ранен, но упорно нёсся вперед, пытаясь оторваться от преследователей. И пусть Тайлора не оставляла мысль, что волки на их стороне и именно они выследили и прикончили твари из разлома. Он помнил, что Белого давно уже обвиняли во всех бедах Равердорма. Это означало, что его нужно остановить. И сейчас выдался отличный шанс это провернуть. Но сородичи Белого Волка так не думали. Притормозили, когда тот стал заметно отставать. Словно не собирались бросать своего товарища в беде. Затем один из них, дождавшись, когда собаки будут рядом, вильнул в сторону уводя часть своры за собой. ковалькада тоже разделилась, и с десяток охотников понеслись следом за ними. Но Тайлор не спешил обольщаться. Знал, что хищник хитёр и очень скоро скинет со своего пушистого хвоста преследователей. «Берём белого!» Через стук копыт и собак долетел до него укрик люка. Они могли взять только белого. Тайлор тоже прекрасно это понимал. Затем еще один волк попытался увести за собой свору. Ему удалось, и охотников с собаками осталось не больше дюжины. Остальные летели за раненым зверем, и Тайлору казалось, что собаки вот-вот того настигнут. Загонят, окружат, а там уже дело будет за малым. Магией или пистолями, но они прикончат зверя. Неожиданно волк вывернул из леса и огромными прыжками понесся через луг, к видневшемуся вдали поместью. Тайлор напряг разгорячённой скачкой и преследованием разум. Так и есть. Именно там находилось имение Уилсонов. Поющая Ива с настоящей старой Ивой, исполнявшей песни предков только тогда, когда владелица поместья счастлива. Пока что охотники могли разве что напугать хозяйку, потому что совсем скоро ворвались на территорию имения, преследуя белого волка. Или же ее спасти. Он увидел бегущую через двор тонкую девичью фигурку в светлом платье и повязанном поверх него переднике. Испугался потому что волк был уже рядом с девушкой, они не успевали. Но хищник пробежал мимо, затем юркнул в приоткрытую дверь хозяйственного помещения, похожего на конюшню. А девушка неслась за ним следом. «Безрассудно», — подумал Тайлор. «Слишком смело и слишком опасно. Зачем она это делает? Неужели не понимает, чем ей это грозит?» Пришпорил ветра, да и собаки были уже рядом но тут девушка закрыла за волком тяжелую створку двери и прислонилась к ней спиной. «Молодец!» — тут же с восхищением подумал Тайлор. «Ну какая она молодец! Как же хорошо придумала!» Волк оказался в западне, если, конечно, из конюшни не было другого выхода. Лек, проверь заднюю дверь!» — крикнул наскаку он другу, и тот послушно повернул своего жеребца в сторону. За ним последовали еще двое, распугивая куры и кинувшихся в рассыпную шипучих гусей. Вскоре Тайлор въехал на пятачок перед конюшней. Прикрикнул на собак, отзывая своих и чужих, чтобы те ненароком, разгорячённые погони не причинили девушке вред. Впрочем, он уже понял, что та могла прекрасно за себя постоять, и собаки были ей не угроза. Раскидала самых рьяных псов огненной магией. От яркой вспышки у Тайлора заребило в глазах, а псы, скуляя и повизгивая, поджав хвосты, принялись пятиться от конюшни. Зрение вернулось к нему через мгновение, и Тайлор внезапно понял, что перед ним стоит та самая девушка, которую он так долго искал. Разгневанная, свющимися под руками огненными вихрями, растрёпанная от быстрого бега, но прекрасная настолько, что у него засосало под ложечкой, а из живота стал наливаться огнем. Перед ним была Мира Уилсон. Ну что же, сам того не ожидая в вихре большой охоты, он наконец-таки ее нашел. Еще раз приказав остальным отозвать собак, потому что с первого раза не все поняли, Тайлор смотрел на нежные, но в то же время уверенные овал лица, огромные глаза и полные губы девушки. Глядел на выбившиеся из прически волосы. Затем встретился с ее смелым взглядом, Внезапно осознав, что это зрелище отдает сладкой тоской в груди, он мог глядеть на нее вечно. Она была настолько красивой и завораживающей желанно, что сомнений у него не осталось. То, что он сказал Киму, было правдой о своих намерениях. Правда, сейчас Тайлер намеревался оградить девушку, захлопнувшую дверь со зверем от опасности. Если волк поймет, что попал в ловушку, то начнет бесноваться. И нет ничего опаснее раненого хищника. Но, судя по ее виду, прекрасная беглянка оказалась не слишком-то рада гостям. Уставилась на Тайлора холодно, когда он спешился и поинтересовался. Уж не ошибся ли он, и ее зовут Мира Вилсон? Подтвердив, что это ее имя, девушка велела им сейчас же убираться с территории имения. Нет, напрямую не сказала, но он понял, что их присутствие здесь нежелательно. Это вызвало у Тайлора легкую растерянность. И он подумал. Быть может, Мира не заметила забежавшего на конюшню зверя. Заперла дверь, и решила уберечь своих лошадей, испугавшись приближающуюся к авалькаду. И она понятия не имеет, что хищник внутри. Потому что другая мысль о том, что Мира Уилсон прятала волка, с трудом укладывалась у него в голове. Правда, расспросить он об этом не успел. В разговор вмешался Лоуренс Уилсон, который натужно смеялся на привалах, рассказывая пошлые шутки и всячески пытался втереться к ним с люком в доверие, из-за чего вызвал у Тайлора еще большее отвращение. Лоуренс повел себя с кузиной непростительно грубо, и Тайлор решил поставить того на место. Внезапно лицо мира изменилось, и все потому, что ее кузен на правах хозяина вознамерился зайти на конюшню первым. «Прошу вас, милорд!» — воскликнула она, обратила на него взгляд своих изумительно изумрудных глаз. «Умоляю вас, не делайте этого!» Тайлор склонил голову, размышляя, что могло ее так встревожить. Или же Мира решила, что путевому грубияну Лоуренсу грозит опасность? Все будет хорошо», — произнес он уверенно. «Я об этом позабочусь». Что бы ни произошло дальше, ему нужно было увезти отсюда девушку. И чем скорее, тем лучше. После чего поставить на место взорвавшегося Уилсона. Кулаком в челюсть — отличный выход, — решил Тайлор. Даже если это и приведет к запрещенной в Элайере дуэли. Но он так и не успел ничего сделать. Потому что дверь за спиной Миры скрипнула и стала открываться. Девушка отшатнулась, Тайлор напрягся. Под его руками закрутилась магия. Он вскинул ладонь, готовый набросить на Миру защитное заклинание. Но из конюшни вышел слуга. Местный из Исконного народа. Тайлор уставился на его смуглое лицо, черные с миндалевидным разрезом глаза и высокие скулы. На плохом элаерском работник Уилсонов заявил, что услышал их разговор, но на конюшне никого нет. «Господа охотники могут войти и убедиться в этом сами. Там пусто, а все лошади сейчас пасутся на лугу». Мира таращила на парня глаза, и Тайлор понял, что здесь что-то явно не так. Но расспросить ее снова не успел. Как назло нагрянули хозяева. Прибежала привлеченная шумом мазалия Вилсон. За ней по дорожке от дома спешила ее дочь. А позади, прихрамывая на правую ногу, ковылял Персиваль Вилсон. «Мира, немедленно домой!» остановившись рядом с племянницей, воскликнула леди Вилсон. «Сейчас же, и не заставляй меня повторять дважды!» В её голосе прозвучала неприкрытая угроза, но девушка покачала головой и осталась стоять, продолжая рассматривать конюха. Тут доковылявший до конюшни лорд Уилсон, посетовав на больную лодыжку, заявил, что не попал на сегодняшнюю охоту. Но к его радости охота явилась к нему сама. Ясное дело, на конюшне никого нет, какие еще белые волки в поющей Иве. Поэтому он предлагает всем пройти в дом. Там он угостит их виски и вином, они выглядят запыхавшимися, и им не помешает освежиться и немного передохнуть. Народ за спиной Тайлора одобрительно зашумел, собираясь к Вилсоном, в то время как Тайлор вместе с Люком и Лоуренсом Вилсоном, лишь чудом избежавшим побоев, отправились осматривать конюшню. Но внутри никого не оказалось. Волка они упустили, и Тайлор не понимал, как такое могло произойти. Лоуренс Уилсон Вилсон тоже поэтому переворошил сено в каждом из дневников, порядком извозившись в навозе. При этом он выглядел совершенно безумным, бормоча что-то о призрачных жеребцах, старухе с гадальными картами и невидимым проклятье, которое та на него наслала. И ещё об исчезающих волках. Впрочем, в последнем был свой резон, потому что хищник будто бы провалился сквозь землю. Единственное, что обнаружил Тайлор, это капли крови но устилавшей пол соломи. Прикоснулся к ним пальцами, понюхал. Накинул заклинание, но кровь оказалась человеческой, хотя в ней чувствовались отголоски странной магии. Едва заметные следы магии были повсюду. И Тайлор затруднялся классифицировать, что это могло быть. Знал лишь одно. Они не имели никакого отношения к тварям из разлома. Это была светлая магия. Число вопросов продолжало расти, поэтому он отправился наружу. Ему нужно было поговорить с Мирой, но на этот раз Тайлор оказался спокоен. Раз уж он ее нашел, то больше она от него никуда не убежит. К тому же ответы даст ему и работник Вилсонов. Тот был на конюшне, когда туда забежал волк, и должен был видеть то, что произошло внутри. Но когда Тайлор вышел наружу, оказалось, почти все уже ушли, постившись на приглашение Персиваля Вилсона. Миры тоже не было. Тайлор подумал, что ту прогнала тетка чтобы подсунуть ему дочку, подкарауливавшую его возле двери. Работника он тоже не заметил, но решил, что сейчас важнее другое. «Мне надо поговорить с вашей племянницей», — произнес Тайлор, повернувшись к Казалию Вилсон. «Как вижу, путешествие на морское побережье не пришлось ей по душе. Я она вернулась домой раньше, чем вы ожидали». Леди Вилсон изменилась в лице. «Вы правы, милорд. Да, да, Мира только что приехала». Залебезила та. «Сейчас она отдыхает с дороги, потому что... Потому что она немного приболела, ваша светлость, и ей не стоило выходить из дома. К тому же я сомневаюсь, что состояние здоровья позволит ей в будущем покидать свои комнаты. Она ведь совсем хрупкая». Тайлор усмехнулся. В этот раз Азалия Уилсон врала ему совсем уж неумело. За короткое время в Ровердорме он отлично научился различать все оттенки лжи. «Но зачем вам мира?» добавила та. «Моя дочь Элейн проводит вас в дом. Я обязательно пройду в ваш дом, потому что хочу лично удостовериться в том, как чувствует себя ваша племянница после путешествия. Если ей не здоровится, я пришлю своего доктора, и он ее осмотрит». Леди Уилсон побледнела и покачнулась, а Элейн подхватила мать под локоть. «Но сперва я должен поговорить с вашим работником», произнес Тайлор. Он только что был здесь, где он сейчас». Бледная Азалия Уилсон пожала плечами, заявив, что «слуга из местных», а те совсем уж отбились от рук. Но они немедленно его разыщут, а пока что добро пожаловать в дом. Но Элейн его так не проводила, и в дом Уилсона в Тайлор так и не попал. И с Мирой он тоже не поговорил, потому что поместье «Поющая Ива» выдержало еще одно нашествие нежданных гостей. На подъездной дороге появились всадники. Верхом на мустангах, без седел в одеждах исконных племен, с копьями в руках и луками за спиной. Их прически были украшены перьями, на лица нанесена боевая раскраска. Красные и белые полосы. «Это еще что такое?» — испуганно выдохнула леди Уилсон, завидев приближающийся отряд, в котором Тайлор насчитал не меньше дюжины человек они на нас на нас напали исконники Охнув Илейн бросила мать и спряталась у тайлора за спиной Кейт подхватив юбки с визгом кинулась бежать а появившийся из конюшни люк тотчас же выставил перед всеми защитное поле. Впрочем тайлор уже разглядел того кто ехал первым и приветливо вскинул руку это не нападение произнес он повернувшись к уилсонам но те его не услышали «Люк, придержи магию «Думаю, она нам не понадобится». «Они нас убьют, убьют, убьют!» принялась причитать Элейн, после чего покачнулась и вознамерилась упасть в обморок. «Не могли бы вы присмотреть за своей дочерью?» холодно произнес Тайлор. «Если она собирается падать в обморок при каждом появлении кого-то из исконных племен, в Ровердорме ей не место». И терять сознание Элейн тотчас же передумала. Это мой управляющий, Ким Йорсон. Он из племени Айвара. Сегодня его народ охотится на своих землях, так что выбор одежды вполне понятен. Похоже, произошло что-то из ряда вон выходящее, раз уж он явился за мной даже сюда». Тайлор оказался прав. Ким прибыл сообщить, что он должен отправляться с ним в резервацию немедленно. На этом настаивает вождь как из его собственного племени, так и из племени Чикота. Его уже ждут, и другого приглашения не будет». «Это не мои слова, милорд», — произнес Ким извиняющимся голосом. «Я примчался к вам быстрее горного ветра, чтобы их передать». «Кого ты защищаешь, Ким?» — негромко спросил у него Тайлор. «Раз уж ты примчался быстрее горного ветра, даже не смыв боевой раскрас и распугав всю округу. Миру, Вилсон, или одного из своих? Будь добр, объясни мне». «Вы получите свои ответы, милорд», — уклончиво отозвался управляющий. «Но сейчас вы должны следовать за мной. Вождение шутит, и другого приглашения не будет». Тайлор, немного подумав, кивнул. «Ну что же, мир он нашел, и уже целый мир больше ее от него не спрячет». Но ему нужны были ответы, чтобы понять, почему ее прячут. «А потом это прекратить. Скоро я вернусь». Повернувшись, сказал он о зале Вилсон. И, «И надеюсь застать вашу племянницу в ее собственном доме в добром здравии и хорошем расположении духа. Но если ее здесь не будет или же с ней произойдет то, что мне не понравится, тогда... Ну что же, тогда вы познаете всю глубину моего гнева, леди Вилсон». Она отшатнулась, и ее лицо побледнело еще сильнее. Тайлор немедленно секунды вскочил на коня, Затем, кинув быстрый взгляд на Люка, ускакал следом за Кимом и воинами племени Айвара.